Глава седьмая. Имя антиквара я получил вскоре после драки с чеченцами. Казалось бы, что сложного. Если ты знаешь перекупчика, залезть к нему в мозги легче легкого. Вот только человеческие сны лабиринт, в котором легко заблудиться. Информацию нужно отыскать, копаясь в подсознательных фантазмах. Видения бывают нечеткими, обрывочными и зачастую бессмысленными. Морфист не телепат. Джан не умеет считывать мысли, и нас это замедлило. Впрочем, скучать мне на этой неделе не приходилось. По городу поползли слухи о том, что в войну Мхедриани с ночными тварями вмешалась третья сила. Убили какого-то важного чеченца, причем сделали это публично, в ресторане Батона, а полиция спустила расследование на тормозах. Никто, естественно, не связывал личность кромсателя со скромным гимназистом Сергеем Ивановым. Да и основной урон Мстителем нанесла Моро, вот они все и судачили. А еще поговаривали, что в разборке участвовал кинетик, швыряющий людей в стены. Удивительно, но моей скромной персоне вообще не уделяли внимания. Ситуация изменилась в четверг. Я перестал есть в батона, поскольку мне вернули бесплатное питание, а с одноклассниками сидеть веселее. Кроме того, кавказскую кухню нельзя назвать сбалансированной, там преобладают мясные блюда и выпечка. Начнешь питаться шаурмой и хачапури на ежедневной основе, быстро зарастешь жиром. А вот чаек на бывшей канатной станции мы иногда с товарищами попивали, конечно же, после уроков. В четверг, распрощавшись с Ираклием, я решил срезать немного и добраться до трамвайной остановки через дворы, за что и поплатился. В полутемной арке, связавшей крохотный тупик Кратовского с улицей Судьбы, дорогу мне заступили двое неизвестных. Еще пара быков отрезала путь к отступлению, шагнув в арочный провал с другого конца. «Куда собрался, фраерок?» «Собрался я, как вы понимаете, домой». И упыри серьезно нарушили мои планы. «В жопу идите!» — беззлобно бросил я. «Вам на хлебушек подать?» На фоне закругленного проема арки я не видел лиц нападавших, только силуэты. В руках беспредельщики держали разное — мачете, ножи и нечто, смахивающее на биту с гвоздями. Возможно, самодельная палеца. «Говорливый!» — вперед выдвинулся главарь банды. «Посмотрим, как без зубов поговоришь». и без языка!» — хохотнули сзади. Я шагнул влево, сквозь стену. Привычное уже действие. Что непривычно, это проникать в чужую квартиру без согласия хозяев. Я ведь не взломщик и не грабитель. Вокруг соткалась кухня. Большая, явно сросшаяся с балконом и второй комнатой. На плите что-то варилось, жарилось, шкварчало и распространяло умопомрачительные ароматы. Необъятных размеров хозяйка в черном платье, напивая себе под нос «Моя семья, мое богатство», помешивала половником содержимое большой кастрюли. Когда я расстегнул молнию рюкзака и достал оттуда нож с кастетом, женщина обернулась. Я перехватил рукоять обратным хватом и поднес указательный палец к губам. тш Я сейчас уйду». Женщина открыла рот. Закрыла рот. Страх приморозил ее к кафельному полу. «Ну а как бы вы реагировали, обнаружив в своей кухне молодого парнишку с ножом и кастетом? Я, конечно, мог пройти через дверь, тут их многие не запирают». Да только шагов женщина не слышала и никакого движения слева от себя не уловила. Забросив рюкзак на плечи, я направился к дальней стене кухни. Прошел через окно, конвектор и часть стены под подоконником. Удивительно, но квартира располагалась почти вровень с мостовой варки. Но когда я обрел плотность, то чуть не упал в полисадник. А, ясно, варку ведет крутой спуск. Группируюсь. Слышу голоса бандитов, гулко прокатывающиеся под каменными сводами. «Где этот урод?» «В стене!» «Ты дебил!» Меняю хват ножа. Захожу в арку и первым делом вгоняю острие в затылок одному из быков. Для профилактики тыкаю в поясницу и перемещаюсь к главарю. Тот, заслышав возню за спиной, начинает поворачиваться. Слишком медленно. Бью ножом в бочину, ныряю под руку с кухонным тесаком и дополняю картину ударами в грудь и живот. Ничего сложного. Мужик еще стоит, пошатываясь, но он почти труп. Иду к оставшимся противникам. Козел сплевывает громила сбитой. Ладно, не сбитой, с палицей. Это не подросток, а здоровенный шкаф лет тридцати, бритоголовый, со свирепым и очень тупым взглядом. Теперь, когда мои глаза адаптировались к полумраку, я различаю отдельные черты лица. От такого пропустишь удары, и не поднимешься. Носитель палицы двинулся прямо на меня. Его дружок, худощавый кавказец с ножом, поступил более осмотрительно. Попробовал зайти справа. Я метнулся к громиле. Тот не рассчитывал на подобную наглость и махнул палицей наугад снизу вверх. При обычном раскладе такой прием раздробил бы мне челюсть, но действие было слишком предсказуемо. Резко остановившись, я пропустил шипы мимо себя и полоснул дегенерата ножом по запястью. Громило взревел. Закрепляя успех, я зарядил здоровику кастетом в ухо. Голова передоросля дернулась, шипы оставили кровавые отметины. Но он устоял. «Боги, это сколько же мне надо еще железа натаскать, чтобы поставить хороший удар?» Громила повел второй кулак к моей челюсти, а Геноцвале попытался зайти со спины. Это противоречило моим планам. Пришлось нырнуть под здоровенную лапищу, пнуть упоротого терминатора в колено и на развороте полоснуть ножом по горлу второго шустрика. Братишка попытался уклониться, и лезвие прошло вскользь по подбородку. Двигаю громили локтем в челюсть, и пока тот оседает, выронив палицу, сокращаю дистанцию с костлявым. Противник, ощерившись, бьет ножом. Целится мне в живот, скотина. Уклоняюсь, принимаю локоть братишки на сгиб левой руки, а правой бью в шею. Нож с хлюпающим звуком проникает в гортань. Теперь, когда я сзади, спокойно отовариваю костлявого костетом в висок и делаю шаг в сторону. Тело падает. Я стою в гордом одиночестве посреди безлюдной подворотни. Почти в гордом. Громила рычит, матерится, пробует оттолкнуться от земли, но поврежденная нога не слушается. Неторопливо убираю костет в рюкзак». Подхожу к рухнувшему шкафу и пинком отталкиваю его к стене. «Кто вас послал?» Бандит сплевывает кровь на тротуар. «Пошел нахрен!» Ответ неправильный. Присев на одно колено, я вгоняю острие ножа в ладонь здоровяка. Руку, естественно, пробиваю насквозь. а, -а, -а урод «Что вам нужно?» «Вы одного из наших завалили!» Выдохнул Громила и заскулил. «Хватит!» Я вырвал клинок из ладони противника. — Одного из ваших? — Башир, племя Аждеги! — И кто вы такие, мать вашу? — Не трогай мою мать, сына сла. Я сейчас трону вторую руку. Могу и палец отрезать, веришь? Громила тяжело засопел, роняя капли крови на грудь. — Кто вы такие? — терпеливо повторил я. — Ночные твари! «И этот город скоро будет наш!» Опять двадцать пять. Зато многое обретает смысл. Приходить за мной, резким движением всаживаю нос в глазницу шкафа, было ошибкой. В полицию меня все же вызвали. Женщина, в квартиру которой я бесцеремонно влез, написала заявление и отметила, что злоумышленник был одаренным и свободно проникал сквозь стены. Копы составили фоторобот и без особых проблем вышли на меня. После чего маразм начал крепчать. Я приперся в участок по вызову, который прислали в ПСП, где раньше жил мой предшественник. Комендант ПСП, не особо заморачиваясь, отправила бумажку почтой на адрес гимназии. В полицейском участке мне сказали, что дело закрыто по причине недостаточности улик. Я уточнил, а как же трупы и свидетельница, написавшая заявление? Мне ответили, какое заявление? В общем, чертовщина. Умом я понимал, что распоряжение поступило сверху. Говорим сверху, подразумеваем руководство клана. Но ведь у этих ребят есть бессмертные, прыгуны, телепаты и ясновидящие. Наверняка имеются высшие одаренные, которые могут в порошок стереть такого, как я». И хрена ли им выгораживать беспризорника, еще вчера числившегося нулевкой? Наверное, часть правды известна директору Андерсону. Вот только у меня нет желания разговаривать с ним повторно. Соскочил, и хорошо. Потому что события вокруг меня начали разворачиваться с реактивными скоростями. За три дня до общения с копами я наконец-то разыскал человека, способного модернизировать мою винтовку. Каббалист, не задающий лишних вопросов и не интересующийся личностью заказчика от слова совсем. Мужик, по слухам, был адептом одного из тайных обществ, но жестко шифровался, как и я. Находили этого чувака единицы заинтересованных, как правило, через сны или по рекомендациям. Сотрудничество сводилось к тому, что клиент приносил в условленное место предмет, нуждающийся в переделке, и сопроводительное письмо. Там указывались пожелания заказчика и эффект, который нужно было получить. К конверту прикладывался задаток. Звали кудесника добрым эхом, и он принципиально не работал с големами, а также с механикусами. Если добрый эх понимал, что заказчик требует невозможного, аванс возвращался с указанием причин отказа. Если каббалист был уверен в своих силах, заказчик получал письмо с указанием времени и места, где можно забрать переделанную вещь. Само собой, вы должны оставить вторую часть платежа. С теми, кто его кидал, добрый эх больше не работал. Случались и совсем неприятные вещи – Таких людей находили мертвыми в разных уголках страны, ибо нефиг связываться с тайными обществами. Эх, ни разу не жил на улице Звездочетов. Этот персонаж не имел офиса и в деловых районах. Вместо этого наш герой арендовал почтовые ячейки. Вот, кстати, фича. Я в прежней реальности ни с чем подобным не сталкивался». Логика в том, что абонент удаленно через банк оплачивает ячейку в конкретном отделении. Когда ему нужно что-то переправить, вкладывает это в камеру, запирает на ключ и вставляет в прикрепленный к дверце карман карточку с номером отделения. Все. В конце дня сотрудники почты проверяют камеры и доставляют их содержимое в нужную точку. Естественно, посылка опечатывается и снабжается соответствующими наклейками. Почтальоны не знают, что внутри. Чтобы отправить посылку каббалисту-отступнику, нужно завести собственную ячейку. Зная номер бокса и отделения, вы можете обмениваться вещами по всей стране. Главное, не забывайте указывать обратный номер. Вы уже догадались, кто пользуется данной услугой? Наркоторговцы, контрабандисты и прочие сливки общества. Первая мысль, пришедшая мне в голову – «Я идиот», Вот она схема, по которой надо сотрудничать с убытком, а не вся эта беготня по паркам и копание в мусорках. Раз в месяц меняешь отделение для профилактики и радуешься жизни. Никто не проследит за тобой, поскольку невозможно предсказать время твоего визита на почту. Никто не вскроет ячейку. Любопытные почтальоны не влезут в содержимое посылки. Спасибо сургучным печатям. Простой и действенный метод. В общем, я направился в портовый район Фазиса и сделал там закладку, предварительно оплатив эту роскошь из банка Ганзы. Да-да, только так. Не хватало мне еще отслеживания транзакций со стороны Эфы. В закладку я упаковал письмо и патроны. Для начала пять штук. Пули Федор сделал золотыми, чтобы они плющились до неузнаваемости. «Пять золотых сердечников, я аж охренел. Первая мысль, пришедшая в голову – вот оно, богатство. Призвал золото – сдал золото. Профит. На практике оказалось, что стоимость драгметаллов в России ниже, чем хотелось бы. Наверное, из-за таких вот умников-призывателей. Золотовалютные резервы стран были заменены обязательствами кланов. Кое-где эту опцию делегировали алмазам, кристаллическую решетку которых было сложнее воссоздать. Так что мои планы по штампованию слитков захлебнулись в зародыше. Патроны я снабдил детальными инструкциями. Мне нужно, чтобы свойства, которыми я наделяю предметы, отменялись в момент соприкосновения с живым организмом. Это значит, что я делаю пулю, проницаемой в момент выстрела. Снаряд беспрепятственно проходит сквозь стену, а затем входит в человека и обретает материальность». Также я попросил распад патрона через несколько секунд после поражения органики. Убивается сразу толпа зайцев, главные из которых — вероятность идентификации пули инквизиторами. Честно говоря, я не верил в то, что каббалист справится с задачей. Однако вечером следующего дня я получил ответ от мастера. Добрый Эх принял задаток и сообщил, что берется за мой заказ. Кроме того, он отметил, что делать сердечники золотыми не обязательно. Подойдет любой материал по моему усмотрению. Он в любом случае исчезнет после соприкосновения с органикой. Хорошее известие. Не знаю, понимал ли каббалист природу патронов и всю опасность сотрудничества со мной. Да это и не важно. Отследить всю цепочку обменов близко к невозможно. Окрыленный успехом... Я забрался в капсулу канатки и поехал домой. И там меня поджидала новость номер два. Джан вычислила антиквара, продавшего «Компас».